Не стану рассказывать, что там было дальше. Ход истории. Никодим остановился, огляделся, вытащил часы. Было половина двенадцатого. Кортеж государя должен был выехать из дворца через полчаса и проехать по этой самой набережной, где сейчас стоял, озираясь, Никодим. Кажется, вот эти две фигурки, которые стоят около парапета, и представляют собою главных действующих лиц трагедии, которую он обязан предотвратить. Под сюртуком у Никодима был дальнобойный американский револьвер. Никодим стрелял отлично и без труда мог бы незаметно, подойдя поближе, выстрелить и уничтожить обоих. Но что-то его останавливало. Во-первых, соображения человеческие, христианские, Вполне возможно, что это были никакие не заговорщики, а мирные обыватели, которые просто прогуливаются и любуются видом на Екатерининский канал. Во-вторых, соображение дела. Вполне возможно, что заговорщиков не двое, а четверо, шестеро, и как только он попробует приблизиться к тем двоим и вытащить оружие, немедленно раздастся выстрел, и некий хорошо скрытый меткий стрелок, сидящий неведомо где, — Застрелят его самого. Выход один. Надо б насрочно предупредить государя. Скорее во дворец. Прошло уже три минуты, а он все болтается тут. Как на зло на набережной не было ни одного извозчика, а бежать бегом это займет не менее четверти часа. Кроме всего, он же не знает, от какого из дворцовых подъездов будет отъезжать государь. Они могут просто разминуться. Но тут раздалось цоканье копыт. Раздалось и тут же смолкло. Зафыркали лошади. Никодим обернулся. Рядом с ним остановилась открытая пролетка. На козлах сидел... Никодим не поверил своим глазам... Сам Ордальон Фомич! «Сюда!» — скомандовал он. Никодим забрался на жесткое кожаное сиденье, поднял крышу. «Вот», — сказал Ардальон Фомич, передавая Никодиму какой-то пакет с большой красной сургучной печатью. «Что это?» «Срочное личное послание от германского императора», — усмехнулся Ардальон Фомич. «Собственные руки его величества». «Ты теперь не репортер из ведомостей». «Ты теперь чрезвычайный посланник кайзера, понял?» «Я вольф ферштанден!» Неожиданно для самого себя заговорил Никодим по-немецки. «Их бин берайт аллес цутун!» «Зер гуд!» — сказал Ордальон Фомич. «Главное — успеть до выезда». Они успели. Для того, чтобы прочитать срочное послание от германского императора, Его Величество Александр Второй отменил свой выезд на торжественный развод полка. Было 1 марта 1881 года. Не стану рассказывать, что там было дальше, но уж так и быть, расскажу. Разволновавшись от прочитанного послания, Его Величество приказал подать себе Рябчиков и Мозыльского. Обдумывая весьма привлекательное, но вместе с тем и рискованное предложение кайзера, император поперхнулся косточкою рябчика. камердинер тут же кликнул лакея, тот вызвал дежурного лейб-медика, но было уж поздно. Так что государь-император скончался в точном соответствии с записью в книге судеб. В тот же день... 1 марта и даже в тот же час 3 часа 30 минут пополудни. А все либеральные мечтания господ придворных реформаторов и прочих интеллигентов оказались пуфом.